Против Димы сфабриковали бы улики. Если бы Марина умерла, семейство Девелей осталось бы ни при чем. Выходит, настоящий убийца в доме, но это невозможно. Кто-то из тех, с кем она вместе сидит за обеденным столом, только что разделался с ней. В таком случае, как он мог, находясь здесь, оторвать от Димы пуговицу, отобрать у него нож и снять с него ботинок? Ведь Дима исчез невесть когда... Может быть, убийца его похитил и прячет поблизости на даче Матроскина, например. Ох, не понравился мне этот Матроскин. Что, если он соврал насчет серебристо-серого автомобиля? Не видел он никакой машины, а меня просто сбивал со следа. Сначала нужно понять, почему кто-то решил меня грохнуть. Случайно я жертва или нет? Возможно, убийца... «Важно было подбросить улики, очернить Диму, а кого пришить дело десятое!» «Или нет. Если нет, тогда следует опасаться за свою жизнь. А вдруг попытку повторят?» <клышленный звук> Марина задремала и проснулась от того, что кто-то колотил в дверь. «Кто там?» «Это Люба. Вы кушать пойдете?» а... «Да, конечно, пойду». «Вам яичницу или омлет?» «Омлет, если можно, с луком». Она отправилась умываться и подумала, что Люба, скорее всего, ни при чем. Не станет же она стучать в дверь, если знает, что труп ей не ответит. В коридоре Марина столкнулась с Евгением, который, насвистывая, двигался к лестнице, засунув руки в карманы. «Доброе утро». Евгений остановился и перестал насвистывать. На лице у него появилось изумленное выражение. А у вас все в порядке? Да, отлично, благодарю вас. Какое чудесное утро, не правда ли? На замечание по поводу утра Евгений отвечать не стал. Бочком протиснулся мимо Марины к лестнице и побежал вниз. Она пожала плечами и двинулась дальше. Из ванной комнаты прямо навстречу ей вышел Юрий. Волосы у него были мокрыми, на бровях висели капли и даже ресницы потемнели от воды. Марина снова подумала, как он красив. Гораздо красивее Аркадия. Как спалось? Никто вас не тревожил? Нет. Образец вежливости. Марина вошла в ванную комнату, поглядела на себя в зеркало... Теперь понятно, почему она вызвала у окружающих такую реакцию. Вся морда у нее была в земле, как у свиньи, которая искала под дубом желуди. На плечах грязные следы от пальцев, под ногтями пластилин, вся футболка в зеленых травяных пятнах и прическа бешеный ежик на голове. Пришлось лезть под душ и отмываться при помощи щетки. К завтраку она спустилась последней и попыталась охватить взглядом все лица сразу, а ввось кто-то побледнеет.